Глава шестидесятая. Жуткая тревога. Керриан. Мне пришлось нелегко в кабинете у ректора. Услышав, что я собираюсь жениться, водный макс скинул брови и произнёс. «Не положено без согласия родителей. А мне такового не поступало». Я даже опишу от услышанного, но всё же попытался настоять на своём, объясняя, что с недавних пор у меня нет семьи. Зато есть истина браки с которой никто мне не вправе отказать. Нужно было видеть глаза главы Академии, когда я показал ему метку истинности. Впервые в жизни наблюдал, как могущественный маг трепетно прикасается кончиками пальцев к вязи, как проскальзывает зависть в его взгляде, добрая зависть. Он был настолько взволнован и растерян, словно я ему истинную нашел. Все оказалось гораздо проще. Просто истинность — Это не только мужчина и женщина, поцелованные богами, а благополучие и процветание того государства, где появлялась такая пара. Мы с Лисой были важны для своего народа. Вот только как потом этот самый народ воспримет тот факт, что моя истинная попаданка? Я знал, что долго скрывать сей факт не получится. И даже то, что Алиса истинная мне, не перекроет те злодеяния, которые совершила ее предшественница. Слово «попаданка» Во всех вселяло неимоверный ужас. Некоторые даже сплёвывали через плечо, боясь накликать и на мирную душу в наш мир. Я и сам был таким же совсем недавно, пока не познакомился с моей Алисой. Это сейчас я понимаю, что попаданка попаданки рознь. Но ведь другие-то этого не знают. И боюсь, что даже проверять не станут. Но всё же я надеялся всей душой, что хоть кто-то до встанет на нашу сторону, когда случится неизбежное. Ректор Тариан дал свое согласие. С горящими глазами, в которых отражались глубины океана, он заявил, что самолично сопроводит нас в храм. Я не стал возражать. Что поделать, если он был так сильно возбудоражен известием и сильно желал познакомиться с Лисой поближе? Пусть посмотрит, что она хорошая, что не наглая, не грубая, что не хамит и умеет вести себя достойно. Пусть проникнется к ней. Нам потом это очень поможет в будущем потому что ректор Тариан — справедливый маг, и стадное чувство в нём не развито. Окрылённый мыслью, что вскоре я смело назову Алису своей супругой, желал каждому рассказать об этом, но предпочитал уже по факту, а не сейчас. Стоило увидеть красноволосую возле любимой, как во мне вскипела ярость. Нет, знал, что Лиса сама способна надрать её дряблый зад, но всё же мужское эго взыграло, и я кинулся заступаться за свою истинную, слушая порыкивание Арагона. Специально поцеловала лису на глазах у Ребекки. «Пусть знает, что рассчитывать ей ни на что не стоит, что я занят на всю свою оставшуюся жизнь». Все лекции провёл в своих мечтах и мыслях. Уже видел, как у Алисы появляется пузико, в котором растёт наша кроха. Как я целую маленькие пяточки и пальчики, как получаю первую улыбку от своего малыша. «Я был так счастлив». Нам предстояло пережить много сложностей, но я знал, что мы совсем справимся. Вместе справимся». До назначенного времени оставалось примерно около двух часов. Я находился у себя в комнате, примеряя тот самый костюм, в котором танцевал с Алисой на балу и в котором получил по кукожикам от неё. На лицо набежала улыбка, а потом тут же исчезла, так как мне вспомнился Салдер. Именно он должен был стоять позади меня на этой брачной церемонии. Именно он должен был разделять мою радость и смеяться вместе со мной. Но всё получилось не так, как я хотел. Друг даже не ответил на моё послание, в котором я просил его прийти на нашу с Алисой церемонию. Я не винил его. Да, мне хотелось видеть Салдера, но я понимал, что ему больно, поэтому ограничился лишь приглашением. Я мог бы открыть портал в его дом, и поговорить с глазу на глаз. Но решил, что это повлечёт за собой громкие скандалы, даже мордобой. Он пытался смириться и мозолить лишний раз ему глаза. В общем, это было бы глупостью с моей стороны. «Да красавец!» — фыркнул рагон когда я крутанулся возле зеркала. «Прям все девки твои!» «Ну и зачем мне все, когда я уже встретил свою?» — хмыкнул я. «Ой-ой-ой!» — закатил глаза мой ящер. «Встретил он!» Это благодаря мне ты сейчас готовишься к церемонии. Это я такой весь хороший и умный. Да ну тебя!» — хохотнул я, расстегивая рубаху, как тут сердце больно кольнуло. Я завертел головой по сторонам, не сразу понимая, откуда эта тревога и беспокойство. «Алиса!» — зарычал Рагон, ударяя хвостом и злобно рыча. «Что-то с Алисой!» «Малыш, портал! Живее! Открывай портал на ее энергетику!» — вздревел он. Моментально призвал свою магию, выходя в комнате любимой и замечая, что в ней никого нет. Чувствуя все большую нарастающую панику, заглянул в ванную, но и там все было без изменений. Толкнув входную дверь, заметил, что она не заперта, но в коридоре не встретилась ни души. «Что за черт?» — рыкнул я, готовый рвать на себе волосы, только бы понять, что здесь произошло. Тревога накрывалась головой. А самое страшное, что я не мог её отследить. Я чувствовал, что она жива, но больше ничего. Хотя вру. Ощущался панический ужас. Ужас моей истиной. Метался по комнате, пытаясь найти хоть какой-то выход. Резко замерев, открыл портал к ректору, нагло вышагивая уже в его кабинете. «Керриан?» — удивлённо вскинул брови водный маг. «Имей совесть. Если ты встретил свою истинную...» Это не значит, что можешь вваливаться ко мне в кабинет, не постучавшись. «Али, милиса в беде!» — выпалил я, чувствуя, что по коже бегут липкие щупальца ужаса. «Ее ужаса!»